Глава 21 Карета к н я г и н и вернулась домой пустая, Лакей привез записку от Ивана Максимовича князю. Княгиня была, да сплыла, Поминай, как звали, Марьи Лукьяновной Собакиной. Без вины виноват перед тобой, прости, Уезжаю сейчас в Донское именишко к казакам, А вось там живут еще по-старому. Иван Смиредев, простофиля. Князь не сразу понял, переспросил лакея, но по лицу его догадался, понял в с ё Всю ночь до утра просидел князь в кресле и на рассвете только п р и л ё г на диван. За одну ночь стал он совсем дряхлым стариком. д н ё м вошел к нему Андриан, и князь, завидя его, как бы пришел в себя и махнул рукой, прибавив тихо, но твердо «Уходи, уходи, скорее». Андриан вышел пораженный видом своего дорогого князеньки. Через два дня князь рано утром выехал к другу своему Архимандриту. Он решил бесповоротно уйти в монастырь и раздать все свое громадное имение по монастырям. Так можно было уйти от позора, от любопытных глаз, от насмешки и в то же время в новой незнакомой обстановке найти, быть может, успокоение, примириться со с т р а н н у ю судьбой своею. За несколько домов от своих палат он увидел старинную церковь, их приход, в которой так часто ездил он с женой в будни, где хоронила она своего отца, где говела всегда и причащалась. Маленькая церковь была теперь в ограде, обсажена молодыми деревьями, и все это сделала она его бывшая подруга жизни. «А теперь, теперь!» — воскликнул тихо князь. «Бог с ней!» Когда карета поравнялась с церковью, князь грустно стал оглядывать ее. В ограде было пусто, только трое ребятишек в б а б к е играли около паперти. Но вот в углу, недалеко от двух могильных памятников, на скамье, приделанной к стволам двух больших клёнов, он увидал сидящую спиной к нему женскую фигуру, чёрном платке. Женщина сидела, прислонясь боком к стволу дерева и припав к нему же щекой. В её с т а н е в её позе, в белых полосках под флёром, нашитых на суконном платье, князю с казалось сразу знакомое. Он вздрогнул и отвернулся. И она также одета, но она зато в сердце траура не носит, подумал он. Карета проехала, Но через несколько секунд князь вдруг крикнул «Остановиться!» и, не давая времени кучеру удержать лошадей и лакеем соскочить с запяток, чтобы творить дверцу, сам растворил ее и собирался лезть вон. «Ваше сиятельство! Убьетесь! Захарка! Стой, стой!» — кричал, как потерянный один из лакеев. Через минуту, бросив карету с р и т ь улицы, князь велел дожидаться и поспешно один быстро зашагал к церкви. «Это она!» — повторял он дрожащим голосом и ускоривая шаг. «Да, это она! Счастье не гонит нас в церковь, довольна собой!» «Если бы она была счастлива, она не прибежала бы сюда, в эту церковь, не сидела бы так за оградой». И опять опыт жизни подсказал князю верно. И князь был убежден, что это она там сидит, удивлялся, что сразу не догадался. И он был равно убежден, что какая-нибудь катастрофа могла только п р и в е с т и ее через два дня в эту церковь, вместо того, чтобы быть с ним в упоении первых дней. И он был еще более убежден, что найдет отчаяние, стыд, горькое раскаяние в этой так сидящей женщине. Поравнявшись с церковью, Он в редкую сквозную ограду увидел ее снова, на том же месте, в той же позе, и вдруг остановился. Что же будет, если она скажет мне, нет, я счастлива? Оставьте меня, если я ее потеряю еще один раз, опять перечувствовать тоже, у меня сил не хватит. И князь стоял в нерешимости и глядел на нее. Но эта поза... Это плечо, прислоненное неподвижно к дереву. Это голова, тоже бессильно припавшая щекой к стволу. Князь двинулся, готовый на в с ё вошел в ворота и приблизился к ней с какой-то дрожью в сердце. Это была она. Бледная, с полузакрытыми глазами, в полузабытии, руки бессильно лежат на коленях. Он стал перед ней, но она, очевидно, не замечала его. «Мари!» Через силу позвал князь. Она открыла глаза, поглядела пристально, ахнула тихо, будто от простой нечаянности, но даже не шевельнулась и стала глядеть на него, будто вспоминая. Но какая-то слабость сказывалась и в лице, и в глазах, и мешала будто вспомнить. «Мари, скажите мне», — начал князь, Но дрожащий голос оборвался. Он собрался с силами и выговорил тверже. «Я все понимаю, если вы здесь теперь, что-нибудь страшное произошло. Я все вижу по лицу вашему. Я благодарю Бога, если все это так, если я не ошибаюсь». Он верно надеялся, наконец, что вы бежите с деньгами. «Вы его потеряли? Мария, я прощаю все. Вернитесь ко мне». «Уедем из России и забудем все. Мари!» «Да, это вы. С вами можно найти», — кротко и тихо сказала она. «С вами хорошо. Ах, как я рада вас видеть. Поедемте. Ну вот и хорошо». Но она, говоря это, не шелохнулась, даже не отняла щеки, приложенные к стволу дерева. Князь пристально поглядел ей в лицо И отчаянно всплеснул руками. Из глаз ее вдруг брызнули слезы. Он понял теперь, что ошибся. Он не нашел тут прежней жены. Да, она была права, когда говорила милому, что княгиня Агарина осталась там, в домике Смиредева.